двадцать гром гремит ситуация вырисовывалась идиотская в лучших традициях родных девостых клан хуа договорился с полицией о выдаче ксиоззе скорее всего копам даже что-то заплатили парней прислали его забрать Однако Фанк, похоже, дернул за какие-то свои неочевидные ниточки и вышла накладка. Ребята приехали, куда сказано, и им сообщили, что к Сиози нет. Как так нет? А что, если это проверка? А как мы сможем вернуться и сказать старшему, что к Сиози нет? Нас прислали забрать, значит, мы должны. Из самодачи японских самураев парни пустились по следу, который привел их сюда. Оперативно надо заметить. Само собой, разумеется, они понятия не имели, кто я такой. И о том, что за наезд на меня их дома по головке не погладят, тоже не догадывались. А я, как назло, оказался практически один, если не считать Джана и измордованного Ксяозя. Стоило мне выйти, как в подъехавших машинах начали открываться двери. Позади двух основных парней выстроилась маленькая армия. Из еще шестерых. Ксяозе они, видимо, предполагали увозить в багажнике. Либо посередине заднего сиденья стиснутом между двумя мордоворотами. Даже не зная, что приятнее. Оружия пока видно не было. Но я чувствовал, что Джан держит руку недалеко от кобуры. «Ксяозе, у тебя?» Спросил главный, глядя на меня через очки. «У меня?» Не стал я отрицать очевидное. Он принадлежит клану Хуа, и мы его сейчас заберем. Нет, парни, он принадлежит клану Ченг, и вы его не заберете. Парни приглянулись. Я доподлинно не знал, решились ли кланы спустить вниз информацию об образовании шестого клана. Как выяснилось, нет. Клан чего? Поморщился второй. Пацаны, вы в своей песочнице. Вообще мозгами поехали. Ты соображаешь, что с тобой за такие слова сделать могут трепло. Ясно. Тот случай, когда демонстрировать свиток с резолюцией монастыря ледяных гор, смысла не имеет. С этими парнями надо разговаривать на другом языке, который они будут понимать. «По-моему, это ты чего-то не понимаешь, друг», — сказал я. «Ты в Шужуане. Здесь имя Хуа ничего не значит». А если будешь слишком часто его называть, наживешь проблем. Серьезно? Главный сделал шаг в мою сторону. Проблем? От тебя, что ли? От меня? Нет, я человек мирный. Но тут есть другие авторитетные граждане, которые очень не любят, когда на их территорию влезают люди из какого-нибудь клана. че ты не вижу здесь ни одного авторитетного гражданина. Главный приближался. Я вижу только болтливого сопляка и его старшего друга, который поумнее, потому молчит. Главный закрывал мне обзор, но слух, обострившийся в минуту опасности, не подвел. Характерный шорох я расслышал. Кто-то полез за стволом. Джан, видимо, решив, что помолчал достаточно, потрогал меня за плечо. «Можно этого убью я?» Спросил он с такой невинно спокойной интонацией, с какой воспитанный ребенок просит у мамы мороженое в солнечный день на ярмарке. «Можно, только не испачкайся». Как-то машинально подыграл я. Главный, быстро смекнув, что сдаваться мы не собираемся, попытался выхватить пистолет. Может, и успел бы, если б кобура была сбоку, под курткой. Но тянуться пришлось далеко назад. Светить оружие в шужуане парни благоразумно не хотели. Джан мог казаться неспешным увольнем, однако я еще подсюань узнал, как он, играя на контрасте, ошеломляет противника быстрым выпадом. Так и сейчас. главарь банды, явившийся за Ксиози, сделал слишком крупную ставку на оружие. Джан же в мгновение ока преодолел разделявшее их расстояние, и его кулак врезался парню в живот. Тот согнулся, издав стон. Пистолет достал, но тот немедленно выпал из повисшей плетью руки. А я над согнувшимся парнем увидел как минимум три ствола, которые поднимались и выбирали мишени. Великая стена. Я поднял руку и шагнул вперед, прикрывая себя, Джана и машину с Ксиози. Захлопали выстрелы, пули колотились в невидимую преграду. Я подождал, пока опустеют обоймы и отменил технику. Джан дрался с главарем. Тот оказался все же неполным лохом в плане единоборств и, собравшись, сумел дать отпор. Остальные с упорством умалишенных перезарядили орудия. «Ребята, вам что, вместо инстинкта самосохранения таблетки дают?» Искренне удивился я. «Уж произбранных духом все должны знать». И когда человек явно применяет против тебя технику, нужно дойти и поклониться, попросить прощения. По крайней мере, все мои парни поступили бы так. ты да вообще любой вменяемый человек. Тот упоротый, с которым я дрался на баркасе, не в счет. Я бросил быстрый взгляд в сторону, чтобы точно выяснить, где находится Джан, и резко ушел влево. Парни моментально рассыпались. Искали возможности окружить меня. Ладно? «Дам вам такую возможность!» Зеркало зла, два выстрела, два крика. Один получил собственной пулей в руку, другой — в тазобедренный сустав и сразу же рухнул, как подкошенный. Меня отвлекла открывшаяся дверь моей машины. Ксиози выкатился из салона и, как опытный солдат, подхватив выпавший у главаря пистолет, встал на дно колено, прицелился. Первым же выстрелом — снял одного из своих предполагаемых конвоиров. Но тот, что упал с простреленной ногой, услышав выстрел с неправильной стороны, поднял свой ствол. Ксяози его не замечал. «Да мать вашу так!» лосо Защитную технику пришлось отменить. Невидимое лосо захлестнуло запястье целящегося в Ксяози ублюдка. Я дернул. Парня поставило на ноги так быстро, что он даже сообразить ничего не успел. Грохнул выстрел. Пуля прошла над крышей машины. Парень заорал, вступив на поврежденную ногу. Я дернул еще раз. Пистолет выскочил из руки. Парень полетел носом в землю. Мне пришлось тут же отскакивать в сторону. Ощущение смертельной опасности никогда не подводило. Успел вовремя. Одна из пуль отчетливо просвистела рядом с головой. Пора заканчивать балаган. Неровен час. Подстрелит Жана. Да еще к Сеози выперся, герой-мать его так. Вскочив рядом с одним из стрелков, я выкрутил ему руку, заломил ее и отобрав пистолет, отшвырнул ставшего безопасным парня на капот его же машины. Повернулся, взял на мушку другого, выстрелил, на долю секунды опередив его. Пуля вошла между глаз. На ногах оставались трое. Я швырнул в одного пистолет. Тот, естественно, взмахнул руками, пытаясь его поймать лассо». Парень скрикнул, когда неведомая сила схватила и дернула его за запястье. Рухнул на спину, видать, неудачно. Здесь повсюду валялись обломки старого забора, бетон и арматура. Парень заорал и больше уже не шевелился Длинная рука. Один из нападающих получил по морде, другой под дых, а потом, под влиянием вдохновения, я повернулся к машине, с капота которой... Успел сползти тот, которого я на нее бросил, и выполнил апперкот. Техника тут сработала безукоризненно. Дракон во тьме взревел и взмахнул крыльями. Чакра выдала все, что могла себе позволить для этой техники. Машина взлетела вверх, перевернулась несколько раз в воздухе и рухнула настоящую сзади, сплющив кузов и заставив просесть до самой земли. На мгновение воцарилась тишина, потом раздался крик. Тот счастливчик, что успел слезть с капота, наконец сделал верные выводы и бросился бежать со всех ног. К двумя выстрелами прикончил двух оставшихся парней. Джан с рычанием сломал шею главарю. Я подошел к парню, которого прокинул на спину. Как ощущение? «Не убивай!» Тот пытался ползти, отталкиваясь ногами от земли. «Не, не надо, слышишь?» встать можешь?» Ноги шевелятся, значит, можешь. Давай руку. Я помог обалдевшему парню подняться и кивком указал ему направление. Десять секунд у тебя. Бегом. Если у него со спиной было что-то неладное, то сейчас он об этом забыл. Олимпийские игры потеряли одного из лучших бегунов в мире. Так мне показалось, когда я смотрел вслед удаляющемуся силуэту. «Я что тебе сказал?» Повернулся я к Сяозе. «Я что тебе, твою мать, сказал делать?» Он, правильно истолковав мое настроение, бросил пистолет на землю и поднял руки. «Сказал...» «Сидеть, сказал...» «Правильно...» «Я сказал тебе сидеть...» «Глава твоего клана отдал тебе приказ...» «Какого хрена...» «Так я ведь еще не принес присягу...» Я моргнул... «Что?» «Ну, ты ведь...» Я не приносил присягу. Я еще не в клане. Типа. Я посмотрел на Джана, который тяжело дыша приходил в себя после драки. Джан! Этот парень уже дважды меня подставил из самых лучших побуждений. А что он сделал-то? Не понял Джан. Сидел бы тихо. Трупов было бы меньше. Вот что. Ладно. Тащите их в озеро. А может, ну их... Выступил с контрпредложением Джан. «Пусть так валяются. Ну, найдут, ну, оформят. Даже расследовать поленится. Кому нужны чужаки?» «Тащи давай!» — прикрикнул я. «Сюда, может, дети играть ходят. Думай, о чем говоришь!» Сам я грязной работой заниматься не стал. Прислонился к борту нашей машины и лениво следил, как Джан с Ксиаози пыхтят, таская тела павших воинов. Говорят сказал я, когда Ксиози проходил мимо, что трупы в этом озере оживают и приходят мстить. Не боишься, зомби? Ксиози вздрогнул и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Даже становился, но Джан на него прикрикнул, и они двинулись дальше. Я усмехнулся и покачал головой. Охренеть! Дожился Леонид Громов. Встал во главе ОПГ и старшей группы детсада. Дэя да объявилась вечером того же дня. Как всегда, будто призрак, она просто образовалась рядом со мной, когда я сидел на крыльце, задумчиво глядя перед собой в темноту. Как нарочно, словно отражение моих собственных тяжелых мыслей, она сидела рядом и молчала. И как обычно, когда кто-то пытался мне объяснить, что я не прав, внутри поднялась мощная волна противоречия. Да было не больше восемнадцати. В этом возрасте еще простительно с чистым сердцем оперировать понятиями прав и неправ. Но стоит немного повзрослеть, стоит пару раз увидеть, как человек, защитивший свою жизнь от нападавшего, садится на десятку, а вору и убийце ставят памятник, и мировоззрение начинает меняться. Поле зрения расширяется. Постепенно приходит понимание существующего порядка вещей, а именно, нет никакой вселенской шкалы абсолютных ценностей, нет никакой правоты и неправоты, есть только ты и выбранный тобой путь. И чем меньше ты будешь с него сворачивать, исследуя боковые тропы, тем лучше для тебя. Безусловно, иногда твой путь будет пересекаться с чужим. Кто-то должен будет отступить или умереть, или изменить свой путь. такова жизнь ничего не поделаешь. Но то, с чем я борюсь, забирает у людей возможность избрать путь, превращает людей в животных. Если даже таким, как Сиози, это понятно, то чего ради должен рыскать в поисках сомнений я? Твоя речь на похоронах — это огромная куча смердящего навоза, сказала дэо Возможно. Что, даже не будешь спорить? С чего ради? Ты права. Дэйу да замолчала. Видимо, не ожидал от меня такой покладистости. Я не удержался и добавил. «Ты, возможно, не в курсе. Навоз используют в качестве удобрения. Экологически безупречного и крайне эффективного. Так что огромная куча смердящего навоза. Это для какого-нибудь фермера. Подарок ничуть не худший, чем золотые часы с памятной надписью. А может, даже и лучший. Знаешь, почему я ушла?» Дэйо проигнорировала мою софистику, потому что поняла. Если бы твои слова слушал этот упорный старик, он бы прослезился от самых искренних чувств. Стискивал бы кулаки и шептал «Да, все правильно». «Вот и мне так казалось», — вздохнул я. «Так что, ты вернулась? А что, я тебе нужна?» «Есть серьезное дело, Дэйо. Боюсь, без тебя мне не справиться». Как ни странно, эта примитивная лесть сработала. Дэя немедленно выразила глубокую заинтересованность. Я вкратце обрисовал ей ситуацию объяснил перспективы. Дэя внимательно слушала, потом вынесла вердикт. «Бред. Ты суешь голову в капкан, как обычно. А какой у меня выбор? Выбор? Я не понимаю. Для чего ты вообще связал себя этим кланом? Ты знаешь, что такое клан? Ты ведь даже... С собственной семьей управиться не можешь. Ты ее вообще в упор не замечаешь. Я сто раз объяснял, зачем. Мне нужны люди. Верные люди — это раз. Идти против монахов я не хочу — это два. Я должен показать всем сидящим на таблетках, что есть альтернативный путь. Это три. Мало? Мало!» Огрызнулась Дэйв. «Ты как дурак, который завел ребенка, чтобы вырастить помощника, но не желает ни кормить, ни учить, ни лечить его». Идите за мной, или сдохните. Вот и все, что ты говоришь. Все, что ты делаешь. В отличие от Кианга, который говорит еще проще. Сдохните. Дэю грустно усмехнулась. Ну вот. Ты уже докатился до того, что сравниваешь себя с ним. Хватит. Я встал и расправил плечи, окинул взглядом пустую улицу. В одном окне у Наташи горел свет. Что она там делает, интересно? Читает? Или сидит, уставившись в пустоту стеклянным взглядом, а рядом со слабевшими пальцами валяется шприц? Завтра собираюсь выезжать. Билет на тебя взять? На какую фамилию? У тебя вообще документы какие-нибудь есть? Не нужен мне твой билет, — буркнула Дею. Ну так и катись! Не вопрос, так и сделаю. И пропала. Положительно, это уже начинало надоедать. Ни матери, ни Нио... Я, разумеется, не позволил ехать провожать меня на вокзал. Чем обернулась предыдущая подобная поездка с Юном, помнил замечательно. С такой жизнью не быть параноиком — непозволительная роскошь. Попрощались дома. С Кингжао было тяжело. Я и в прошлой-то жизни не был особо чувствительным сыном. С ниу было все-таки проще. Я бы соврал, сказав, что Нью чем-то напоминала мою бывшую жену. Нет ни капли, ничего общего. В прямом и переносном смысле они были из разных миров. И все же Нио умудрилась занять это место в моей жизни. Возражений я не находил. Что-то понадобится, звонит жану Говорил я уже, стоя на пороге. Если надо куда-то отвезти, он сделает. И поменьше разговоров с посторонними людьми. Договорились? Лицо ниу порозовело. Она прекрасно знала, что любит болтать, причем ей до фонаря. Знакомый человек перед ней, незнакомый или вообще не человек. Как-то раз, еще на старой квартире, я вернулся домой пораньше обычного и открыл дверь так, что ни у меня не услышала. Зато я слышал, как она увлеченно рассказывает кому-то, как прошел ее день. Все это сопровождалось звуками готовки, шумом льющейся воды, звоном посуды. заинтересовавшись Я тихонько прошел в кухню, где увидел, как Нио болтает с чайником. Выйти незаметно не получилось. Я что-то зацепил локтем. Нио резко обернулась, и, увидев меня, чуть со стыда не сгорело. Потом мы, конечно, над этим посмеялись. «Я буду скучать». Нио обняла меня, уткнулась лицом в куртку. «Уже скучаю». Чего я искренне не понимал, так это как можно скучать по человеку, который с тобой фактически не живет, не замечая, что ест, и спать приходит только тогда, когда организм отказывается функционировать дальше. Может, в этом и заключается потайной смысл слов «уже скучаю». Ведь из дома я ушел уже давно. Пожалуй, даже раньше, чем пришел. Когда вернусь, все будет иначе. Пообещал я не столько Нио, сколько самому себе. И вышел. Сколько уже раз в жизни давал подобные обещания. Джан дисциплинированно ждал в машине возле дома. Я бросил сумку на заднее сиденье сам упал туда же. Обычно я садился рядом с Джаном, но сегодня хотелось хотя бы подобие уединения. Я предвкушал трехчасовую поездку на скоростном поезде в отдельном купе, Такой небольшой отдых перед тем, как меня опять поглотит водоворот дел и людей. «Как с пацанами?» — спросил я, прикрыв глаза. Джан за то время, что мы с ним провели плечом к плечу, научился не то чтобы читать мои мысли, но понимать с полуслова точно. Вот и сейчас мгновенно смекнул, о ком идет речь. А может, просто сам думал о том же. «Отправили родне вчера вечером», — сказал он. Все, как ты сказал. Цветы, деньги. Все красиво, Лай. Хорошо. Едва ли не шепотом ответил я. Вот уже и чувствую себя киношным мафиози. Из заключительных кадров длиннющей киносаги. Когда вот-вот все зарвется, и одна эпоха уступит место другой. Черт! Но почему у меня такое чувство, как будто все целеустремленно идет на слив? С такими мыслями на дело идти — это же самоубийство. Речь шла о парнях, убитых при налете на причал. Их было двое. Что с ними делать, решили не сразу. Я поручил Джану узнать, есть ли у них родственники, которые хотели бы затребовать тела. Родственники нашлись, но требовать ничего не спешили. Оба парня родились далеко от Шужуаня и были, по сути, единственными кормильцами своих семей. Тогда как похороны обходились в кругленькую сумму. Тогда я сказал, что перевозка тела похороны будут оплачены кланом, то есть мной, плюс выплаты родственникам за то, что парни сделали для клана. Джан занимался всеми этими переговорами и, как оказалось, успешно. «Пацаны будут спрашивать о тебе», — сказал он. «Уже спрашивают. Что им говорить?» «Да ничего, пока не говори. Уехал по делу, скоро вернусь». «А что ты говорил, типа, расти будем?» «Будем. Если все выгорит. Выиграем тендер на зачистку Шужуаня». «В смысле, нам заплатят?» «Как минимум. Как максимум. Не придется бегать от копов». Джанес сдал восторженный вопль и врезал кулаком в потолок. «Машина вильнула». «Аккуратнее», — буркнул я. «Не трава везешь от целого к голову клана. Пацанам пока ничего. Сам знаешь и помалкивай». Все равно пока еще не ясно, что я на месте увижу. Если не вернусь, знаю, что делать. Сто раз обсуждали. Заладил. Не вернусь, не вернусь. Тут же расстроился Джан. Ты откуда только не возвращался? Это точно. Прошептал я, глядя в окно. Ты даже не представляешь, откуда я возвращался. Но все когда-нибудь заканчивается. А? Да ничего, езжай. На вокзале, отпустив Джана, я отыскал телефон-автомат и набрал номер, который не набирал уже очень давно. У меня вообще не было уверенности, что по нему кто-то ответит. А если ответит, то это будет нужный мне человек. «Кто?» Резко спросил голос в трубке. Я улыбнулся. Мальчишка растет, становится суровым. Голос непробиваемый. Ни страха, ни интереса. Вообще никаких эмоций. «А ты угадай» сказал я. «Не знаю, откуда вы взяли этот номер, но он достался вам явно по ошибке. Если позвоните еще раз...» «У вас там гроза, что ли?» — перебил я. «Что?» — озадачился голос. «Просто слышу, как гром гремит». «Тишина. Приглушенный вздох». «Ты...» «Наконец-то!» — усмехнулся. «Сколько лет, сколько зим?» «Чего тебе нужно?» Юн снова спрятался за своим новым голосом как за каменной стеной. Буду проездом в Дайджоу. Можем встретиться, поболтать. Ты соображаешь, о чем говоришь? Зачем тебе лезть на территорию... На чужую территорию? И как ты хочешь встретиться? Предположим, я найду предлог для визита. Но если там заметят тебя... Знавал я одного смелого пацана, который по ночам убегал из дома, рассекал на мотоцикле без шлема, не стремался питаться в дешевых забегаловках, и даже запросто общался с матерыми уголовниками», — проговорил я. «Он еще жив? Или загнобили парни совсем?» Юн несколько секунд угрюмо сопел в трубку. Потом обронил одно лишь слово. «Когда?» «Завтра, послезавтра». «Мне нужно будет осмотреться. Я позвоню». «Завтра в шесть часов вечера позвонишь, и я скажу, куда тебе подъехать». Бросил трубку. Я свое тоже повесил на рычаг. Ну вот, отлично. Чтобы там не исполняла команда фанга, у меня уже формируется собственный план действий. Всегда приятно иметь парочку козырей в рукаве. Те, кто играет по правилам, безусловно, иногда добираются до финиша. Но видят там тех, кто уже отмечает победу. Открыв дверь своего купе, я чуть не выругался. Там сидела и, похоже, спала девушка в длинном цветастом платье и вязаной кофточке поверх. Еще на ней была соломенная шляпка, которая полностью скрывала лицо. Ну и что это за новости? Плакали мои три часа уединения? Или черт с ними? Развеется, отдавшись на волю дорожному приключению? Тут я вспомнил Нью и поморщился. Нет, не сегодня. Что тогда? Проводника искать? «Впрочем, я уже большой мальчик, могу и сам решить проблему». «Девушка, вы что-то перепутали. Я здесь один еду», — сказал я. Девушка не шелохнулась. Я убрал сумку в багажное отделение, посмотрел на соломенную шляпку. «Вы меня слышите? Что вы здесь делаете?» Шляпка поднялась, из под нее на меня сверкнули глаза Дэю. «Качусь!» Процедила насквозь зубы и вновь упустила голову.